Часть 3. Нью-Йорк. Параграф 1. Пункт 1 закона о вихрях. Преамбула. Каждый член кураториума, независимо от своего ранга, обязан в полной мере защищать человечество. Жизнь человека всегда важнее жизни мутанта. Глава 26. Едва рассеялся вихрь, я обнаружила себя стоящей на краю пропасти. Ты что, специально это делаешь? спросила я и быстро отступила назад. Передо мной открывалась бесконечно глубокая долина с домами, а ледяной ветер хлестал меня прямо в лицо. Если ты имеешь в виду, что я абсолютно безопасно вывел нас на смотровую площадку, то да, я делаю это специально. ответил мне Бэйл. Я сверкнула в его сторону глазами, но он давно уже повернулся ко мне спиной. Было ужасно непривычно видеть его таким. На Бэйли была униформа, униформа бегуна. И я, хотя ненавидела себя за это, всё и дела поглядывала в его сторону. После нашего разговора Бэйл перенёс нас с платформы на верхушке дерева собраний обратно к гостинице. Там мы переоделись каждый в своей комнате. А когда снова встретились возле сарая, я потеряла дар речи. Я не знала, где Бэйл взял эту униформу. Она была новой, неиспользованной и выглядела просто отлично. С большой долей вероятности я могла сказать, что он украл её, так же как свой детектор, ведь в конце концов, его прежняя униформа была в известной степени доказательством его гибели. Кстати, сегодня она ему уже и не подошла бы. Я заставила себя отвести взгляд от Бэйла. Он не был центром моей жизни. Мы стояли на крыше огромного небоскрёба, который представлял прекрасный обзор на город. После Мехико Нью-Йорк был вторым по величине мегаполисом на планете. Он протянулся далеко вглубь страны, так далеко, что поглотил многочисленные города, расположенные вдоль восточного побережья. точно так же, как в новом Лондоне, город был поделён на несколько административных районов. Отсюда я уже могла различать их границы. Они были отмечены огромными высотными домами-фермами, в которых на вертикальных плантациях выращивались продукты питания. Здесь под пасмурным ночным небом лоскутный ковёр из бетона простирался до самого горизонта. Казалось, что неоновые рекламные вывески высотой с метр жили какой-то своей жизнью, словно были бесконечным, беспорядочным пульсом этого города, реальные размеры которого больше не мог осознать ни один человек. "Кураториум находится вон там", крикнул мне Бейл. Он стоял в нескольких метрах от меня на краю крыши и показывал вниз на город. Я подбежала к нему. Здание института было легко узнаваемо не только из-за бесчисленных дронов, сигнальные огни которых то и дело освещали ночное небо. Оно находилось прямо в центре Нижнего Манхэттена и немного напоминало перевёрнутую подкову. Два огромных небоскрёба, не очень широкие, зато очень длинные, заслоняли своей тенью остальные здания вокруг. На самом верху они соединялись друг с другом дугой, образуя зияющую щель посередине. Я здесь ещё ни разу не была, хотя Кураториум в Нью-Йорке был самым влиятельным в мире институтом. Его территория покрывала не только всю Северную Америку, ещё он постоянно помогал другим институтам справляться с восстаниями Красной бури. Я доставлю тебя к входу, сказал Бэйл. Я покачала головой, прежде чем он поднял руку, чтобы открыть вихрь. Да, я попробую сама. Попросила я, и сжала воздух, превратив его в чистую энергию. Сейчас, когда я знала, как это происходит, это было так же легко, как дышать. Вихрь вырос между нами и поглотил нас. И прежде чем умчаться с этого места, Бэл подошёл ближе и взял меня за руку. Я старалась не смотреть на него. Вместо этого я сконцентрировалась на том, чтобы направить вихрь прямиком к кураториюму. Пока энергии беспрепятственно наполняли меня, я могла руководить вихревым потоком, не напрягаясь. И только когда он изменил своё направление, я заметила, что был стал влиять на определение нашей цели. И как я ни напрягалась, я ничего не могла поделать с его влиянием. Интересно, как скоро я смогу управлять вихрем и так же, как он, и получится ли у меня это вообще. Когда окружающая нас действительность начала складываться в полноценную картину, мы с Бэйлом мачутились на улице, прямо под рельсами. Над нами на узких металлических опорах проносились бесчисленные транспортёры. Даже в это позднее время они были до отказа наполнены людьми. А на остановках, расположенных наверху между высотками по ходу движения транспортёров, ожидали ещё сотни пассажиров. Бэйл проследил за моим взглядом. Я никогда не смог бы так жить, сказал он, и я внутренне с ним согласилась. Лисс тогда делала всё возможное, но жизнь на окраине Нового Лондона, прежде чем мы переехали в шикарную квартиру в центре, чуть не свела меня с ума. Вокруг тебя постоянно находились люди. Куда бы ты ни направлялся, кроме нашей небольшой квартиры, не было ни одного места, которое не пришлось бы делить как минимум с десятком других людей. Давай, Бэйл вырвал меня из воспоминаний. Пойдём. Я кивнула, и мы отправились в путь. И хотя нам пришлось отойти на полквартала назад, кураториум был виден издалека. Бейл специально не стал приземляться перед входной дверью. Это было бы легкомысленно. В конце концов, любой вихревой бегун знал его в лицо. Мы и так привлекали к себе внимание. Прохожие косились на нашу униформу, некоторые и вовсе останавливались, чтобы сфотографировать нас. Толпы людей проходили мимо, и от меня не ускользнуло, что Бейл уже заученным движением наклонил голову вниз и пошёл быстро, чтобы избежать любого контакта. Это сразу избавляло его от любопытных взглядов. Когда мы проходили мимо витрин мегамаркета, Бэйл замедлил свой ход. Я остановилась около него и увидела за стеклом товары с его изображением. "Это должно быть странно", произнесла я тихо. Бэйл напрягся всем телом. "Странно не то слово, которое я стал бы здесь использовать". Я внимательно посмотрела на него. Мне до сих пор было непонятно, насколько он ненавидел всю эту суету вокруг своей личности. Но ведь Хоттон делает всё это, потому что ты был его самым важным бегуном. Нет, Бэйл посмотрел на меня своим привычным насмешливым взглядом. Он делает это только потому, что никогда не верил в то, что я умер. Ведь не было никакого тела. И он знает, что если будет сохранять этот миф вокруг моей личности, то я никуда не смогу попасть, потому что меня могут узнать. Хоторн всех сделал своими шпионами. Он наклеил моё лицо везде, где только можно. Гениальный ход надо отдать должное этому подонку. Я непроизвольно вспомнила многочисленные передачи о жизни Белли и на Треверса, которые день и ночь крутили по всем информационным каналам. Неужели всё это было делом рук Хоторна? Я сжала губы и никак не отреагировала на его слова. Впервые у меня возникло чувство, что Бэйл добровольно открыл дверь в своё прошлое. Однажды он усомнился в том, что сможет найти меня, поэтому начал искать бегунов, которые могли бы занять моё место. Вот только он так никого и не нашёл. Пока не появилась я. Бейлки внулы снова посмотрел в витрину. Пока не появилась ты. Мне очень жаль, сказала я тихо, хотя не понимала, за что собственно извинялась. То, что Хоторн не хотел отпускать своего бегуна, потому что не верил в его смерть, это я могла понять. И всё-таки мне было жаль, что из-за этого у Бейла не будет шанса на нормальную жизнь. Бэл ничего не сказал он отвёл взгляд от витрины и посмотрел в направлении кураториума ещё немного и я наконец смогу обнять лис луко и гилберта подкова находилась уже прямо перед нами недалеко обе башни имели не только синий нарожный фасад но ещё и были подсвечены синим светом в отличие от института в новом лондоне который выглядел как вытянутый вихревой поток Это здание выглядело как вихрь прямой. Круглое пространство между башнями представляло из себя свободную незастроенную поверхность, на которой не было разбито ни парка, ничего либо ещё. Обычно проход на эту территорию был закрыт. Обычно. Что они здесь делают? спросила я. Бэл схватил меня за руку. Площадь перед нами заставили заборами. Взад-вперёд по ней бродили охранники зон. Большие прожекторы освещали территорию. Вокруг палаток и временных домиков суетилось бесчисленное количество бегунов. Их было, наверное, сотни, тысячи. Всё это выглядело как лагерь, в котором шла подготовка к войне. Они готовятся к нападению на Красную бурю, предположил Бейл. Я вошла в систему кураториума на детекторе. Новостная страничка подтвердила его предположение. Бегуны, прибывавшие ото всюду, собирались здесь, в центре Манхэттена. Оставалось несколько часов до того, как они начнут операцию. Но что они здесь делают? снова спросила я и указала на бесконечные ряды беговых модулей, стоявших около палаток и домиков. Каждый модуль был занят бегуном. Скорее всего, они проводили там симуляционные прыжки, как делали мы, когда были кандидатами. Перед модулями выстроились длинные очереди. Они тренируются? спросила я, оломлённо. Я никогда ещё не слышала о том, что бегуны, закончившие обучение, проходили уроки симуляции. Да и зачем? Тот, кто во время гонки финишировал в числе первых, прекрасно знал, как нужно прыгать через вихри. Я не имею понятия. Впервые Бэйл выглядел таким же озадаченным, как и я. Я силой выдохнула. Это не играло никакой роли. Вероятно, бегунам навязали особую тренировку, чтобы завтра во время совместной атаки всё прошло безупречно. Неважно, сказала я и постаралась, чтобы мои следующие слова прозвучали ровно и спокойно. Ты доставил меня к семье, как и обещал. Я думаю, что настала пора прощаться. Как только прозвучали мои слова, звуки мегаполиса стали громче и напористее. Подбородок Бэйла напрягся. Я вздрогнула от удивления, когда он взял мои руки в свои. "Пообещай мне, пожалуйста", начал он, "что ты будешь осторожна во всём, что касается Хотерна. Он очень щеславный". "Я тоже сказала я резко. Но ты не пойдёшь из-за этого по трупам. Хоторн тоже не пойдёт. Он хочет, чтобы на земле был мир, возразила я. Другие руководители не стали бы выбирать его верховным главой, если бы не доверяли ему. Я не сомневаюсь, что он умеет управлять, он бель шумно выдохнул. Послушай, я знаю его, понимаешь? Он и я, мы провели много времени вместе. Он будет требовать, чтобы ты использовала вихри против мутантов. Для этого он доведёт тебя до крайности и будет требовать от тебя больше того, что ты сможешь ему дать. Он посмотрел на меня так обеспокоенно, что все едкие комментарии застряли у меня в горле. "Я буду осторожна", прошептала я. "Хорошо". Бэйл слабо улыбнулся, затем протянул мне руку, и я поняла без слов, Чего он хотел от меня? Я неуверенно посмотрела на небольшой прибор на своём запястье. Как же я гордилась, когда после сданных кандидатских экзаменов Гилберт вручил мне мой детектор. Но я согласилась на эту сделку, и это был конец нашего вынужденного партнёрства. Я резко, словно пластырь, стянула с запястья детектор, но затем немного помедлила. Теперь я знала, что Бэйл собирался с ним делать. Он хотел открыть сразу все зоны и выпустить на свободу всех мутантов. Могла ли я это допустить? "Бейл", произнесла я, хотя даже не знала, что сказать дальше. "Я Эй, вы там!" крикнул кто-то позади нас. Это был один из охранников, патрулировавших территорию около оградительной решётки. Я рефлексивно заслонила Бейла собой. Ни в коем случае охранник не должен был его узнать. Мужчина быстрыми шагами направился в нашу сторону и внимательно осмотрел нашу униформу. Посторонним вход воспрещён. Если вы хотите попасть в тренировочную зону, мне нужен ваш пропуск. Ему нужен был мой детектор. Прежде чем впустить меня на территорию, охранник его просканирует. Быстрым движением я снова надел свой детектор на запястье и собралась было протянуть его охраннику, как Это со мной? Поначалу я даже не смогла опознать прозвучавший голос, и только когда увидела за забором бегущего в нашу сторону высокого и стройного мужчину, я поняла, кто это кричал. Гилберт выглядел обеспокоенным. Я собралась было сделать шаг ему навстречу, но он предупреждающе выставил перед собой руки. "Это со мной", повторил он, тяжело дыша. Он опёрся одной рукой о забор, а другой указывал на нас с Бэйл. Пропустите их. Охранник задумался на мгновение, но в итоге послушно кивнул. Как пожелаете, господин Вудроу, сэр. Раздалось гудение. Я увидела, как гравитационные сенсоры, прикреплённые к заборам, на короткое время погасли. В оградительной решётке открылась дверь. Я хотела быстро проскользнуть внутрь, но Бэйл медлил. Всё в порядке, сказал ему Гилберт. Проходите оба. Бейл сжал руки в кулаки и покачал головой. Пожалуйста. Гилберт многозначительно посмотрел на него. Мне нужно поговорить с тобой. Интересно, они уже встречались когда-то? Я поняла, что совсем не знала, общался ли когда-нибудь Гилберт с Бейлом напрямую, или же они были знакомы только через Натаниэля. В любом случае, Бейл выглядел так, словно не собирался вслепую доверять Гилберту. Как только мы окажемся внутри, я отдам тебе свой детектор, пообещала я Бэйлу. Пойдём. Гилберт знает, что делает. Я видела, как тяжело было Бэйлу сделать шаг на территорию кураториума, но он всё же решился на это. Охранник критически осмотрел нас, потом повернулся и ушёл в другую сторону. Я мысленно поблагодарила то обстоятельства, что главные штурманы имели право отдавать приказы по всему миру, в каждом кураториуме. Так здорово снова видеть тебя, сказала я, потому что даже несмотря на обман, Гилберт оставался частью моей семьи, и мне его ужасно не хватало. Я обняла его, и Гилберт держал меня так крепко и долго, словно никогда больше не хотел отпускать. Только сейчас я ощутила, что моя семья действительно была в безопасности. Гилберт разжал объятия и посмотрел на Бэйла. На его лице появилось выражение, от которого я забеспокоилась. А ты, значит, Бэлен. Я прав? Обратился он наконец к Бэйлу, тем самым ответив на мой вопрос о возможности их знакомства. Пойдёмте. Нам нужно уйти отсюда, никто не должен вас видеть. Вас? Я нахмурила лоб. Почему он говорит вас? То, что никто не должен увидеть Бэйла это понятно, но меня Гилберт проигнорировал мой вопрос и обеими руками подтолкнул нас вдоль дороги мимо палаток. До нас доносились голоса и возбуждённые крики со стороны беговых модулей, где бегуны, видимо, подбадривали друг друга. Бэйл натянул капюшон униформы на голову и уткнулся взглядом в землю. "Гилберт, что происходит? Где Лука и Лис?" прокричала я сквозь весь этот шум. "У них всё хорошо, мы скоро поговорим с ними." Сдержанно ответил Гилберт, продолжая подталкивать нас вперёд. Но Гилберт резко посмотрел на меня. Скоро, повторил он настойчиво. Затем повернул налево и быстро завёл нас в палатку, чуть большую по размеру, чем все остальные. Там стояли стол, пара стульев и множество мониторов, с помощью которых Гилберт, по всей видимости, следил за территорией. Так вот, почему он так быстро нашёл нас. Гилберт закрыл вход в палатку на крючок, а затем бросился к мониторам. Он молча подключил свой детектор к экранам и проверил последние 10 минут видеозаписи. Никто вас не видел, облегчённо пробормотал он. Я заблокировал камеры, которые могли заснять вас. Всё в порядке. Если мы выведем вас таким же образом, то никто ничего не заметит. Что? спросила я ошамлённо. Почему я должна идти? Гилберт оторвался от мониторов и с тяжёлым вздохом повернулся ко мне. Давайте честно. Я на самом деле надеялся, что вы сюда не придёте.